Прокопий. Примечание. Рассказ написан в 1890 году, включен в сборник «Сон и явь», раздел «Святой вечер», «Мифы жизни», раздел «Русь». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни». Собрание сочинений, Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. В основе рассказа некоторые эпизоды жития святого Прокопия Устюшского умер в 1303 году. Сын богатых родителей, прибыв в Новгород по торговым делам, пленился красотою храмов. Постригся выноки хутони монастыря и стал юродствовать зимой без одежды претерпевая издевательство, дошел до устьюга Великого, где поселился в убогой хижине и стал обличать пороки, угрожая гневом Божьим. Андрей Крицкий, около 660-740 годы, византийский церковный поэт, создатель жанра гимнографии канона. Аналой В церкви специальная подставка, на которую кладутся богослужебные книги. Святая София, главный собор в Новгороде, 1045-1050 годы. Аксамит, устная, бархат, дорогая шелковая ткань. Басурманское низовье, имеется в виду Астраханское ханство, расположенное в нижнем течении Волги. Мстислав. Речь идет о Мстиславе Мстиславовиче Тарапецком, прозванном удалым, ставшем новгородским князем в 1210 году.